Глава 7. О том, что слова «любовь» — «амор» и «расположение» дилекцию употребляются в Священном Писании безразлично и в добрую, и в другую сторону. Кто поставил для себя правилом любить Бога и не по человеку, но по Богу любить ближнего, как самого себя, тот за эту любовь называется человеком, имеющим благую волю. Чаще это чувство называется в Священном Писании «каритос», но называется оно и просто любовью, амор. Апостол, например, говорит, что тому, кого он повелел избрать для управления народом, епископу, надлежит быть «любящим добро», мотором Бони. Послание к Титу, глава 1, стих 8. «Да и когда Господь, спрашивая Петра, выразился так, «любишь ли ты меня?» «Дили гисме расположен ли ко мне, больше, нежели они?» Петр отвечал, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Амоте. Снова спрашивал Господь не о том, любит ли его, а о том, расположен ли к нему Петр. И снова Петр отвечал, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Спрашивая в третий раз, Господь и сам не сказал, расположен ли ты ко мне а сказал любишь ли ты меня амасме тогда как замечает евангелист петр опечалился что в третий раз спросил его любишь ли меня хотя господь не в третий раз повторил а только впервые спросил любишь ли меня два же предыдущие раза говорил расположен ли ты ко мне отсюда мы заключаем что и в то время когда господь говорил «Расположен ли ты ко мне?» Он говорил не что иное, как «Любишь ли меня?» Петр же продолжал называть одну и ту же вещь тем же именем и в третий раз сказал так же «Ты знаешь, что я люблю тебя». Евангелие от Анна, глава 21, стихи с 15 по 17. «Я нашел нужным упомянуть об этом», потому что некоторые полагают, будто расположение, дилекцию или каритас это одно, и совсем иное любовь, амур. Говорят, будто расположение нужно понимать в хорошем смысле, а любовь в дурном. Но в высшей степени достоверно, что и сами светские писатели никогда этого не утверждали. Пусть также поищут, различали ли эти выражения если да, то по какому поводу различали их философы? Книги их достаточно ясно говорят, что они высоко ценили любовь в делах добрых и к самому Богу. Со своей стороны нам нужно предоставить данные о том, что наши писания, в авторитет которых мы ставим выше всей остальной литературы, называют любовью то же, что и расположение к равным или высшим, дирекционом велькаритатом. То, что слово «любовь» употребляется в хорошем смысле, мы уже показали. А чтобы кто-нибудь не подумал, что хотя слово «любовь» и может пониматься как в добрую, так и в дурную сторону, но слово «расположение» должно пониматься только в добром смысле. Тут пусть обратит внимание на выражение в псалме. «Любящего» — «кви аутем дилегит. «Насилие ненавидит душа его» — Псалом 10 стих 5. И неизвестное выражение апостола Иоанна. «Кто любит, делекцерит мир, в том нет любви, делекцию Отчи. Первое послание Иоанна, глава 2 стих 15. «Вот в одном и том же месте указание и на добрую, и на дурную сторону». А чтобы кто-нибудь не докучал требованиями доказательства того, что и слово «любовь» употребляется в дурном смысле, но употребление в хорошем смысле мы уже указали, Тут пусть прочитает слова Писания, «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы». «Се ипсос амантас, аматоре спекуни». Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 2 Итак, благая воля есть любовь добрая, а воля превратная — любовь дурная. Любовь, домогающаяся обладать предметом любви, есть страстное желание. Та же самая любовь, обладающая и пользующаяся этим своим предметом, есть радость. Но убегающая того, что ей противоречит, есть страх, а чувствующая, если ей случится противное, есть скорбь. Все это есть дурное, если любовь дурна. Все это благо, если она блага. Докажем сказанное нами на примерах из Писания. Апостол возжелал разрешиться и быть со Христом. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 23. Еще. «Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время». Псалом 118, стих 20 или, если употребить выражение более подходящее, «возлюбила душа моя вожделить судов твоих». И еще «вожделение премудрости возводит к царству». Книга премудрости Соломона, глава 6 стих 20. Вошло, однако же, в обычай, что если употребляется слово «страстное желание» или «вожделение», купи детас вель конкуписценца», и не указывается предмет его, то оно может пониматься только в дурную сторону. Употребляются в хорошем смысле и слова «веселье и радость». «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные» — Псалом 31, стих 11. Еще «Ты исполнил сердце мое весельем» — Псалом 4, стих 8. И еще «Полнота радости пред лицем твоим» Псалом 15, стих 11. Слово «страх» в добром смысле встречается у апостола, когда он говорит «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 12. Еще «Не гордись, но бойся». Послание к римлянам, глава 11, стих 20. И еще «Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 3. «Но относительно печали трястица, которую Цицерон чаще называет скорбью, гритуду, а Вергилий — страданием, доллар, когда говорит, отсюда у них страдание и радость, и которую я предпочел бы называть грустью, трястица» потому что слова «скорбь и страдания» чаще употребляются в применении к телам. Относительно этой грусти вопрос о том, может ли она иметь добрую сторону, представляется весьма трудным.